Глава одиннадцатая. Подруги. Она достигла остановки Летобаса уже через полчаса. Дия уже была там. Разговаривала с некой приятной женщиной, объясняя ей, на какой Летобас лучше сесть, чтобы добраться до ближайшего торгового центра. «Влада!» — помахала ей Дия, и едва девушка сошла с траволатера. «Где ты ходишь? Уже два тридцать пятых пролетела». «Успеем», — улыбнулась ей Влада, целуя Дии в щеку. «Еще час до отлета». «Вот этот ваш!» подсказала Дия, когда серебристый летобас с номером 80 спустился на остановку и приник к тротуару. Женщина быстро поднялась на подножку, и спустя минуты летобас осторожно бесшумно взмыл на пятиметровую высоту, сверкая по бокам своими солнечными батареями. «Она из Сантьяго», — объяснила Дия. «К дочке на свадьбу прилетела». «Я уже поняла, что не местная». «Ты чего это в кофте?» «Вдруг на острове прохладно? Ты же знаешь, я не люблю мерзнуть». «Двадцать с лишним градусов. Мерзнуть?» Рас смеялась Влада, намекая, что на Мальдивах меньше 27 градусов не было даже ночью. Конечно, кивнула подруга. Слушай, я в этом 13 веке так намёрзла в виртуале, что не хочу больше. Ты же говорила, там осень была. Да, кивнула Дия, поёжившись. Дождь ледяной лил и такая грязюка. Я всё время в этом, как его там, а, плаще. Вот в нём ходила и капюшон на голову обязательно. Надо было тебя отправить в 19 век, за Урал куда-нибудь. Там морозы даже бывали зимой. Вот там, наверное, весело было. Ага, сама туда отправляйся. Что за шутки, Влада? Ещё и снег у нас здесь в Федерации был. Я помню, что читала об этом. Мр. Как раз медведям со шкурой в самый раз. Молодец, что помнишь, кивнула Влада, удивлённая, что Дия это знает. Ведь она ничего никогда не учила и не читала исторического. Сейчас на Земле климат был ровный на всей планете. Едва был пройден этап пятого измерения, погода постепенно изменилась в течение 50 лет. Теперь не было суровых морозов на полюсах и палящей жары субтропиков. Средняя температура на планете была 23 градуса. Так называемой «зимой» опускалась до плюс 17, а летом не превышала 30. Не было ни снега, ни пустынь. Вся планета превратилась в цветущий вечно зеленый сад и лето. Только иногда на вершинах самых грандиозных горных хребтов температура опускалась до нуля и даже шел снег потому современные земляне ездили в горы посмотреть на это чудо природы на специальные снежные экскурсии. В этот момент на остановку опустился очередной литобас, припарковавшись у тротуара. Девушки вошли в него и заняли ближайшие сиденья. Тут же автоматические ремкни замкнулись на их поясах, и только после этого литобас закрыл серебристо-прозрачные двери. Очень аккуратно он взмыл на пятиметровую высоту, заняв место в череде летящих электромашин и литобасов, в специальной громадной трубе с прозрачными стенками, через которые было все прекрасно видно. С интересом, наблюдая за пробегающими мимо небольшими домиками и полями для гольфа, садами и огражденными бескрайними заповедниками с животными, девушки начали обсуждать полет на острова. Через 15 минут Литобас, сделав пару остановок по дороге, припарковался и робот объявил. «Международный лето-порт — радость. Пройдите к выходу». Влада и Дия тут же нажали красные кнопки сбоку сиденья И ремни безопасности быстро расщёлкнулись и пропали в складках кресел. Войдя в открытые двери летапорта, девушки направились к нужной стойке регистрации. Пройдя быструю процедуру опознания по сетчатке глаза, они получили летательные талоны и поднялись по эскалатору наверх к нужной стеклянной двери. Уже через 20 минут самолёт бесшумно поднялся в воздух, забрав с собой ещё 100 пассажиров и направился в сторону экватора. А робот-пилот объявил, что приземление в Мали ожидается через час. До нужного райского острова подроги добрались к обеду. Довольные и проголодавшиеся, и воодушевлённые предстоящей работой и вечерним отдыхом. Едва они спустились со скоростной лодки на причал, поблагодарив капитана, загорелого местного паренька, как Дия жмурясь от ласкавого солнца, довольно произнесла: "Как я люблю Мальдивы! Вот бы здесь жить постоянно". "Ты все острова любишь", хмыкнула Влада, направляясь вместе с Дией по причалу в сторону высокого бунгало с соломенной крышей. Вообще не пойму, от чего ты до сих пор не живёшь на одном из них. Нет, замотала головой Дия. Я люблю их, но только не надолго. Всё же в городах интереснее, профессии, вообще больше людей. А здесь что? Живут только те, кому благо цивилизации по душе. Отшельники всякие, медитирующие. Ну ещё те, кому нравится слушать официантами и горничными, управляющие, дополнила её Влада. Только я не люблю это управление. Такая мы эта, а кому-то по душе? Не. Мне от отдыха пару раз в год на островах хватает. Я же ещё в горы летаю и на сафари живность посмотреть. Только записываться заранее надо сюда на острова, а то за полгода уже свободных мест в отельчике местные не достать. И правда, нам повезло сегодня, улыбнулась ей Влада. Быстренько отработаем свои штрафные и вечером в океан залезем. Я новый купальник привезла. Он в воде словно рыбий чешуя становится, улётный. Приблизившись к главной хижине, где располагался просторный открытый ресторан, они обратились к первой попавшейся девушке в лёгкой кофточке и короткой белой юбке. Светлого дня поздоровалась Влада на родном языке. Русский теперь входил в три международных языка наравне с английским и азиатским. Мы прибыли на отработку в ваш ресторан. Вот наши штрафные жетоны. А, девчонки, здравствуйте. Тут же послышался голос сбоку. Это ко мне. К ним быстро подошёл загорелый темноволосый мужчина в длинных светлых брюках и разноцветной рубашке с вышитыми райскими птицами. "Хорошего дня", поздоровалась с ним Дия. "Ох, какие вы красивые", заулыбался мужчина, на вид которому было около 30 лет. "Я управляющий этого острова, Луис Маринега. Как говорить вас звать?" "Я Влада Киселёва, а это Дия Флорс", ответила Влада. "Мы из Казани, будущие артисты, выпускницы университета искусств". Пришлось ли отработать наши нехорошие речи у вас на острове. Теперь понятно, в актрисы не козистх не берут, закивал управляющий, ещё раз осматривая светловолосую стройную Владу среднего роста, этимноволосой и, и длинна ногую Дию. Уроженка острова Крит. Вот наши штрафные карточки. По 4 часа отработки у каждой, сказала Влада. Так это вы, девчонки, записывались на одно место официантки, и одно певицы. Да, закивала Дия. Я как раз привыца. Хотя я не люблю это дело, но постараюсь хорошо спеть на ужине. Там в рекламе было написано, что у вас за ужином живая музыка. Да, да, всё верно. Я рад, задумчиво сказал Лойс. У меня к вам предложение. Ресторан работает вечером 6 часов. У вас вот работы только 4. Так вот, предлагаю вам доработать до его закрытия ещё пару часов. За это я выпишу вам пропуски ещё на один день. Вы сможете остаться на острове до завтрашнего вечера с проживанием и питанием. Завтра отдохнёте как следует, а вечером улетите в Казань. Идёт? Классно, мы согласны. Закивала тут же Дия. Но как же наши обратные билеты на самолёт? нахмурилась Влада. О, это не проблема, улыбнулся Маринега. Я сейчас позвоню, и вашу бронь перенесут на вечерний рейс. Ну как, согласны? Хорошо, улыбнулась ему Влада, довольная, что после работы у них будет ещё целый день отдыха на райском острове, на который надо было записываться почти за полгода, чтобы отдохнуть. «Пойдемте отсюда, девоньки», — велел Маринега, и девушки последовали за ним к стойке ресепшн. «Вот ключи от вашего домика, расписание по еде на стене. Ваша смена начинается в пять вечером. За час до этого придете снова сюда. Пока у вас свободное время, можете покушать и отдохнуть. Да, и самое главное, вам надо получить реквизит». «Реквизит?» — опешила Влада. «Да, да, следуйте за мной». Зайдя за управляющим в небольшое помещение, девушки огляделись. Здесь находились длинные стойки с многочисленными рядами в прозрачных пакетах, висящими на вешалках. "Так, девчонки, вот здесь костюмы для дам", заявил мужчина, указывая на ближайшие две стойки. Он довольно потирал руки, представляя, как клиенты ресторана будут сегодня довольны, когда их будут обслуживать такие молоденькие красотки. "Выбирайте костюм, который понравится. Наденьте его вечером на смену. Да, и, пожалуйста, соберите волосы, чтобы не мешались". "В смысле, костюмы? Мы что, должны будем работать в костюмах?" Удивилась Влада, подходя к длинной вешалке сбоку, на которую указал ранее господин Маринега. Конечно, закивал мужчина. Наш ресторан называется Пушистый зверёк, поэтому весь персонал ходит в специальной экипировке. Боже, выдохнула Влада, чуть раздвигая костюмы в прозрачных пакетах, увидев на ближайшем мохнатый костюмчик зайки с белым топиком и короткой юбочкой с хвостиком. Ушки и босоножки с искусственным мехом тоже прилагались. И это обязательно надевать. Да, все официанты, бармены и администраторы при входе должны быть на ужине в костюмах. Это обязательно, даже не обсуждается. Иначе я не выпущу вас в зал. Не дело это, опускать деловую репутацию нашего заведения. М-м, да, прямо амлила Влада стараясь держать себя в руках. Она как-то нервно перебирала наряды белочек, зайчиков, лисичек и даже розовых свинюшек и всё более мрачнела. Все женские костюмы разных размеров были как на подбор коротенькие юбочки или шортики все с хвостиками, ушками и меховыми топиками или маечками. Нет, они не были развратными, но и ничего пристойного в них тоже не было на вкус Влады. Она понимала, что надо успокоиться, ведь она здесь на отработке, и должна воспринимать всё с железобетонным спокойствием, но не получалось. Как можно быть нейтральной и уверенной в себе, когда тебе надо вечером вырядиться в свинку или курочку? Она даже такой наряд нашла. А что? А это даже клёво. Довольно закивала Дия. Мне даже интересно. Вот этот костюм белочки мне нравится. Нет, нет. Вам Дия, кажется, так вас зовут, перебила её управляющий. Да. Вам можно и без махнатого костюма. Вы же на сцене будете петь. Поэтому для вас исключение. Выбирайте из вечерних платьев. Они вон на следующей стойке висят. Думаю, лучше что-то светлое. Сегодня у нас вечер, посвящённый золотистому мальдивскому песку. Как жаль. Мне белочка очень по душе, вздохнула Дия. Может, ты заменять, а нешься официанткой? Нет, нет, Влада. Тот же затрепыхался управляющий. Мы уже всё решили. К тому же, мне нужна певица на вечер. Ну и барышня, умеете прекрасно петь? Э-э Влада замялась и окончательно скуксилась. Именно эта самая барышня завела её сегодня сюда, в этот пушистый ресторан. Ладно. Сейчас подберу себе что-нибудь неяркое и мохнатое. Вот и славно. Выбирайте костюмы, закивал Лойс. Далее можете пообедать в ресторане. Там уже накрывают. И немного отдохните перед вечерней сменой. И обязательно, а то с не привычки ноги заболет ещё у вас. Работа-то нелёгкая. Жду вас, девочки, через 2 часа в холле ресторана. Провожу вас на ваши рабочие места. Ресторан открывается в 5 вечера, не забудьте. Благодарим вас, господин Лойс, вы очень добрый, заявила громко Дия ему вслед. Чего это ты такая развесёлая? хмуро спросила Влада, когда управляющий исчез из костюмерской комнаты. А как же, Влада, мы же на отработке. Надо себя хорошо вести, а то штраф не снимут. Ох, Дия, пойми ты. Мы же не на публику стараемся здесь, а для себя. Потому надо искренне всё принять и всё сделать так, чтобы примириться с этим и даже полюбить себя в образе вот этой кошки, к примеру. В этот момент Влада открыла чёрный костюмчик кошечки с белой опушкой по концу юбки и чёрно-белыми ушками. Ух ты, воскликнула Дия. А это очень даже ничего. Ты права, Дия. Наверное, такой бы я смогла надеть. Чёрный к тому уже не сильно будет выделяться на фоне других официанток. Так меньше будут на меня смотреть. "Задом чего", ответила Влада, доставая костюм с махнатым чёрным воротником-майчкой. Ушки крепились на небольшие заколки к волосам. "Да заканчивай ворчать", приобняла её Дия. "Классное место же". "Угу. Ты и выбрала заведение. Если бы я знала, что надо надевать вот это", выпалила Влада. В жизни бы не подписалась на такую отработку. Да ладно, подумаешь, костюм махнатый. Это же всего на пару часов. На 6, вздохнула Влада, пытаясь успокоиться и принять эту неприятную мысль и растворить её негативную окраску. Она понимала, что если не выдержит достоя на это испытание, то и штраф не отработать, точнее, её вибрации не повысятся. Поэтому и должна была спокойно принять действительность и поблагодарить Вселенную за урок, чтобы духовно очиститься. И что? Подняла брови Дия. Тебя же, кроме посетителей ресторана, никто не увидит. Я понимаю, если бы ты на планерное шоу на день города пошла в таком. Вообще позорище. Да прям. Сейчас все в чём угодно ходят. Это у тебя какие-то комплексы. Ты права. Наверное, зря себя накручиваю, согласилась Влада. Просто я не ношу такие короткие юбки и шорты. Вот и попробуешь. Кстати, они вполне приличные. Юбочка всего на две ладони выше колена. И топик только пупок открывает. Чего ты испугалась, Влада? как будто тебя в купальнике заставляют клиентов обслуживать. Хорошо, Дя. Я уже почти успокоилась.